Практические аспекты Я уже упоминал об этом, впрочем, в данном случае не грех будет и повторить. Медитация работает только когда вы занимаетесь ей. Лишь в том случае, если вы будете медитировать регулярно, вы почувствуете пользу от упражнений. Помните, практиковаться в осознании реальности можно в любое время и в любом месте. А вот ежедневное упражнение в медитации нельзя заменить ничем. Десять минут в день потраченные на медитацию открывают перед вами наилучшую возможность и предоставляют условия, чтобы понять, что значит осознание действительности. Кроме того, медитация способна подарить вам ощущение покоя, которое на начальном этапе занятий вам будет трудно воспроизвести в повседневной жизни. Так что, как бы вы ни относились к медитации, Как к отдельному упражнению, помогающему освободить разум к базису для повседневной практики осознанного отношения к реальности или просто как к новому хобби, важность ежедневного медитирования невозможно переоценить. Неважно, загружено или спокойно в настоящий момент ваше сознание, счастливы вы или удручены, пребываете в состоянии стресса или совершенно расслаблены, каждое из перечисленных состояний сознания вполне может стать точкой отсчета для медитации. Главный вопрос заключается в том, способны ли вы осознавать данное состояние без напряжения. Этого зачастую можно добиться лишь путем постоянных упорных тренировок. В конечном итоге именно эта обретенная вами способность поможет вам добиться основополагающих перемен во взглядах на жизнь. Помните, речь идет лишь о 10 минутах в день. В мире найдется совсем немного людей, действительно не способных найти 10 окно в своем ежедневном графике. Речь идет не о работе и не о новой повседневной обязанности, хотя, как ни странно, многие относятся к медитации именно так. Это время, в течение которого вы получаете возможность расслабиться. Возможно, это единственный момент в течение дня, когда вам не придется ничего делать, лишь фиксировать все, что происходит вокруг вас. Можно ли считать это обязанностью? Мы настолько привыкли постоянно быть чем-то занятыми, что идея не предаваться вовсе никакому занятию поначалу кажется нам чуждой или скучной. Не думайте о медитации как о работе над собой. Это всего-навсего 10 минут в день, в течение которых вы позволяете своему телу и разуму сбросить напряжение, одновременно осознавая новую для себя идею присутствовать в настоящем, осознавать то, что происходит вокруг. Перед тем, как рассмотреть некоторые практические моменты, имеющие отношение к вашим занятиям, я, пожалуй, скажу пару слов о вещах, которые никак нельзя обойти молчанием. В самом начале я говорил вам, что моя книга не ставит целью учить вас жизни, и это действительно так. Это ваша жизнь, и что с нею делать, решать вам. Возможно, в результате занятий медитации вы решите внести в нее некоторые позитивные изменения, и это только ваш выбор. Однако медитацию и осознанность невозможно отделить от повседневного существования. Чем бы мы ни были заняты, наше сознание всегда при нас. Даже если вы сбежите на одну из вершин Гималаев, ваше сознание останется с вами, могу поручиться за это. Поскольку медитация отражает наш повседневный образ мысли, мы должны согласиться с тем, что наш образ жизни имеет серьезное влияние на нашу медитативную практику. Осознавая этот факт, вы поймете, что в жизни важно поддерживать все, что способствует вашему благополучию, и ограждать себя от всего, что сопровождается виной, страхом, сожалениями, гневом и тому подобными чувствами. Здесь полезно привести аналогию с тренировками в спортзале. Можно прилежно заниматься каждый день, получая от этого удовольствие, но вот в один прекрасный день тренер сообщит вам, что ваши занятия окажутся куда более эффективными, если вы уменьшите гигантскую порцию жареного цыпленка, которую ежедневно съедаете на обед. Точно так же и с медитацией. Из собственного опыта мне известно, что образ жизни серьезно влияет на результаты упражнений. Если я дурно повел себя по отношению к кому-либо, то когда я сажусь медитировать, меня особенно сильно одолевают неприятные мысли. А если я после работы чувствую себя вымотанным до крайности, то мне, скорее всего, не удастся довести медитацию до конца, поскольку я вскоре погружусь в глубокий сон. Подобные состояния отнюдь не создают благоприятных условий для осознания реальности, для того, чтобы ощутить покой и ясность сознания. И еще одно условие. В тренировке сознания будет мало смысла, если вы не задумаетесь о состоянии собственного тела. Большинство из нас ежедневные физические нагрузки, каковы бы они ни были, приносят несомненную пользу, что распространяется и на тех, кто недолюбливает физкультуру. Более того, я слышал от многих, что если до начала медитации немножко размяться, то способность прилагать строго необходимое количество усилий при медитации возрастает. Вы можете использовать йогу, хотя это и не обязательно. В сущности, вы можете заняться любыми упражнениями. Разумеется, лучше, чтобы они приносили вам удовольствие. Кроме того, задайте себе вопрос, как ваш организм реагирует на те или иные блюда? Возможно, некоторые виды пищи добавляют вам жизненных сил и энергии, тогда как другие вызывают излишнее возбуждение или, напротив, вгоняют вас в сон. Исследуйте эти области своей жизни. Не пожалейте времени на то, чтобы выяснить, какие факторы вашей жизни помогают вам упорядочить пространство сознания, а какие, напротив, отвлекают от этой задачи. В данной главе я расскажу о нескольких практических аспектах, которые помогут вам регулярно и плодотворно заниматься медитацией. На нашем сайте www.getsamheadspace.com вы найдете еще больше полезных советов и рекомендаций. Подходящее место. Мало кто из нас может похвастаться такой роскошью, как отдельная комната для медитации. К счастью, медитировать можно практически где угодно. Приступая к упражнениям, запомните несколько полезных советов. Найдите место, где в течение 10 минут вас никто не побеспокоит. Конечно, это легче сказать, чем сделать, особенно в семье. В таком случае вам следует договориться с домочадцами. Если вам не на кого оставить детей, занимайтесь медитацией после того, как они заснут, или утром, до того, как они проснутся. В самом начале занятий чрезвычайно важно по возможности обеспечить себе спокойное место и 10 минут, в течение которых вас никто не потревожит. Люди часто беспокоятся по поводу шума, но, как я уже говорил, это не такая большая помеха. Посторонние звуки легко могут стать частью вашего упражнения. Разумеется, если у вас есть выбор между шумным и тихим местами, следует предпочесть последнее. Возможно, вам будет приятнее заниматься в одном и том же помещении. С точки зрения формирования новой привычки, это безусловно полезно. Кроме того, есть нечто успокаивающее в том, чтобы ежедневно возвращаться в одно и то же место. Кроме того, если в комнате будет хотя бы относительный порядок, это поможет расслаблению. Вспомните, когда вы в последний раз заходили в убранную комнату и наоборот в захламленную. Как вы чувствовали себя в каждом из этих помещений? Ощущали ли вы спокойствие, оказавшись в прибранной комнате? Многие ответят на этот вопрос положительно. Если вы относитесь к этому типу, старайтесь поддерживать в комнате, где вы медитируете или хотя бы в ее небольшой части, чистоту и порядок. И последнее. Вы, конечно, можете расположиться в любой части комнаты, однако желательно, чтобы вокруг вас было хотя бы немного свободного пространства. Забившись в угол или в узкое пространство между предметами мебели, вы можете ощущать стесненность, а это никак не способствует позитивному настрою. И все же медитировать можно где угодно. Я даже знаю несколько человек, привыкших медитировать в туалете, сидя на закрытой крышке унитаза. Это оказалось единственное место, где их никто не беспокоил. Удобная одежда Неважно, что надето на вас во время медитации, если, конечно, вам в этой одежде удобно. Это позволяет приспособить медитацию к любым условиям. Вы можете медитировать в деловом костюме по дороге на работу, дома в спортивном костюме или даже в пижаме. И все же пара полезных советов насчет одежды не помешает. Может, самое важное во время упражнения – это возможность свободно дышать. Крайне неудобно сидеть и медитировать в джинсах, столь тесных, что трудно дышать, Поэтому еще перед началом практики ослабьте ремень, а если нужно, то и расстегните пару пуговиц. Без обуви вы, скорее всего, почувствуете себя твердо стоящим на земле, если подошвы будут плотно прижаты к полу, и это облегчит для вас выполнение первой части упражнения. Если на вас галстук или шарф, ослабьте его. Во время медитации любая деталь, из-за которой вы можете почувствовать себя сковано. Способна отвлечь от упражнения, поэтому сделайте все необходимое, чтобы вам было удобно. Правильная посадка. Во-первых, запомните, в ходе медитации важнее всего то, что происходит с вашим сознанием, а не с телом. Тело, разумеется, также играет свою роль, однако, как я уже говорил, даже если вы будете сидеть на полу в идеальной позе лотоса, в этом мало проку, если ваше сознание блуждает где-то. Если вы собираетесь профессионально заниматься медитацией, научиться сидеть традиционным образом для вас будет очень полезно. Однако для обычных повседневных упражнений вполне достаточно устроиться на стуль. Я проходил обучение в одном монастыре, где мы всегда медитировали, сидя на стульях, и могу вас заверить, что такая медитация работает ничуть не хуже традиционной. Главное, чтобы вы чувствовали себя удобно, спокойно и расслабленно, при этом не теряя сосредоточенности и внимания. Подумайте о том, насколько ваше тело отражает состояние ваших мыслей. Когда мы устали или нас вдруг обуяла лень, мы стремимся прилечь. Если же напротив мы чувствуем себя энергичными и полными сил, нас тянет сделать хоть что-нибудь. Когда нас охватывает гнев, в теле появляется напряжение. А если наши мысли текут тихо и расслабленно, тело также расслабляется. Об этой обратной связи необходимо помнить во время ежедневных сеансов медитации. Вам необходимо устроиться на стуле таким образом, чтобы вы ощущали себя устойчиво, уверенно и собрано, и в то же время удобно и расслабленно. Приняв позу, отражающую то состояние сознания, которого вы стремитесь достигнуть, вы тем самым существенно облегчите себе его достижение. Для этой цели подойдет любой стул, однако удобнее всего вам будет использовать стул с прямой спинкой вроде тех, что обычно стоят на кухне или в гостиной. Кресла, кушетки и диваны я считаю слишком мягкими для этой цели. Они могут помочь вам расслабиться, но вряд ли будут способствовать собранности. Наилучшим выбором будет стул, который требует минимальных усилий для поддержания естественного сидячего положения. Вот несколько советов для выбора наилучшей позы. Первое. Сидите выпрямив спину, но не напрягаясь. Второе. Положение спины зависит от положения таза, поэтому небольшая подушка, положенная на стул, позволит вам сидеть удобно и не сутулиться. Третье. Можно опираться спиной на спинку стула, однако постарайтесь все же этого не делать. Устремляйтесь вперед, вместо того, чтобы откидываться назад. Четвертое. Постарайтесь не скрещивать ноги, твердо опираясь ступнями в пол, держа их примерно на ширине плеч. Пятое. Руки лучше всего положить на колени. Не следует складывать пальцы в какие-то специальные фигуры, которые вы, возможно, когда-то видели на картинках. Лучше опирайтесь ладонями и локтями на ноги. Шестое. Совет может показаться очевидным, однако голову следует держать прямо, не возводя глаза к потолку и не опуская их в пол. Это не только удобно, но и более всего способствует концентрации. Седьмое. Возможно, на первых порах вам надо будет закрывать глаза, поскольку это помогает не отвлекаться. На эту тему все сказано в той части, где я описывал упражнение «Десятка».